Хронология событий Курихара «Раз врач не вызывает доверия, а полиция место происшествия не осматривала, мы можем положиться только на ваши воспоминания, госпожа Катабутти. Не могли бы вы рассказать, что происходило в доме вашего дедушки накануне смерти Йоити? Катабутти «Хорошо. Утром мы всей семьей поехали в город. Ну, как, не совсем всей. Дедушка остался присмотреть за домом. Сходили на могилу дяди Кимихико, а на обратном пути купили продукты, прогулялись в парке и в итоге вернулись только под вечер. Все вместе поужинали, по очереди приняли ванну и разошлись по своим комнатам. Мы с сестрой Йоити играли в комнате номер три. Когда его начало клонить в сон, он вернулся в свою комнату номер четыре. Получается, именно тогда я в последний раз видела его живым. Курихара. «А вы не помните, в котором часу это было?» это — Катабутти. — Кажется, по телевизору шли вечерние новости, поэтому, думаю, было около девяти. После этого мы еще где-то полчаса поиграли с сестрой, а потом мама сказала нам, что пора спать, и мы нехотя улеглись на свои футоны. Футон — матрас, который расстилают для сна прямо на полу. Сестра уснула сразу, а на меня напала бессонница. Я так и проворочилась где-то до четырех утра. — Курихара. «За то время, что вы не спали, не случилось ничего необычного? Может быть, кто-то заходил в вашу комнату?» Катабути. «Нет, я ничего не заметила». Курихара. «Понятно». Курихара немного подумал и, ткнув план ручкой, спросил. Курихара. Госпожа Катабути, вы ведь сказали, что Фусума между комнатами один и два не раздвигаются?» Катабути. «Да, верно». Курихара. Значит, чтобы попасть в коридор, Йоити пришлось бы пройти через вашу комнату. Но вы говорите, что до 4 часов утра туда никто не заходил. Из этого следует, что Йоити умер уже после того, как вы уснули. Тело обнаружили в пять, следовательно, можно предположить, что смерть наступила в период с четырех до пяти часов утра». Я смутно чувствовал, что в логике Курихары есть какой-то просчет. Я еще раз прокрутил в голове рассказ госпожи Катабути о происшествии, и тут меня осенило. Автор. Госпожа Катабути, но вы ведь сказали, что когда тело Йоэти обнаружили, оно уже остыло. Катабути. Да. Автор. Как-то раз я консультировался с хирургом, по работе понадобилось. Так вот, он сказал, что после смерти тело остывает за определенное время. Если нет значительной кровопотери, тело сохраняет тепло в течение первых двух часов, «А сколько крови потерял Йоити? Катабутти. «Немного вытекло из раны на голове, но сколько конкретно, даже не знаю». Автор. «Получается, когда тело обнаружили, с момента смерти Йоити прошло больше двух часов. То есть он умер раньше трех часов ночи?» Катабутти. «Но...» Курихара. «В это время он должен был находиться в своей комнате. Не сходится». Получается, Йойти оказался в коридоре перед алтарем, не проходя при этом через комнату, где лежала госпожа Катабутти. Но как это возможно? Я стал думать над разгадкой, внимательно изучая план дома. Курихара. «У меня есть одно предположение, Катабутти. Какое?» Курихара. «Если считать, что Йойти умер, свалившись с алтаря, то противоречий в хронологии не избежать. «Но что, если Йоэть умер не в коридоре, а в своей комнате?» «Автор». «В своей комнате?» Курихара. «Да, скончался от удара головой у себя в комнате в период до трех часов ночи. А после четырех кто-то отнес его тело к алтарю. Тогда по времени все сходится». «Автор». «Тут не поспоришь, но кто и зачем мог это сделать?» Курихара. Боюсь, это сделал убийца, чтобы скрыть следы преступления. Убийца? Значит, автор. Ты все-таки считаешь, что это убийство, а не несчастный случай? Курихара. Веских аргументов у меня нет, но, по-моему, это единственное объяснение. Преступник убил Йоэти в комнате номер четыре, ударив его по голове каким-то тупым предметом и на некоторое время оставил тело лежать там а в период с четырех до пяти часов перенес тело в коридор и положил перед алтарем, чтобы инсценировать несчастный случай. «Катабутти, вот оно что!» — Курихара. «Но позвольте сразу оговорить». «Катабутти, что?» — Курихара. «Моя гипотеза не все объясняет. Я вижу в ней два слабых места. Первое — личность преступника». Если следовать моей логике, получится, что убийцей была ваша тетя Мисаки, поскольку она жила в одной комнате с Йоэти. Я не считаю, что с нее нужно снять подозрение только потому, что она его мать. Но вы ведь сказали, что из всех родственников только Мисаки хотела вызвать полицию. В таком случае вряд ли убийство совершила она. Вторая проблема — шум. Если на Йоити напали в его комнате, то вы, госпожа Катабути, должны были что-то услышать, ведь вы находились в соседнем помещении. Скажите, той ночью вы слышали какие-то необычные звуки?» Катабути. «Нет, было тихо». Автор. «Получается, Курихара. Йоити умер не в своей комнате. В этом я ошибся. Но, думаю, мое предположение, что преступник положил труп перед алтарем и таким образом инсценировал несчастный случай, все-таки верно». Итак, что мы имеем? Убийца вынес спящего Йоэти из его комнаты и совершил убийство где-то в доме, а затем отнес тело к алтарю. Осталось понять, как преступник смог незаметно выйти вместе с Йоэти из комнаты номер четыре и где именно произошло убийство. Тут госпожа Катабутти резко переменилась в лице, как будто неожиданно что-то вспомнила. Катабутти. «Кстати...» Бабушка говорила, что слышала той ночью какой-то шум. Автор. Шум? Катабути. Да. Она проснулась примерно в час ночи, потому что в соседней комнате что-то стукнуло. Вышла посмотреть, в чем дело, но не заметила ничего необычного. Бабушка сказала, что тогда рядом с алтарем никого не было. Родственники не придали ее словам значения. Мол, раз она никого не видела, значит, стук никак не связан со смертью Йоити. Курихара. «А под соседней комнатой бабушка имела в виду гостиную?» Котобутти. «Да, скорее всего». «Скорее всего», — с сомнением подумал я и стал снова разглядывать план. Мое внимание привлекла одна деталь. Автор. «Но если ваша бабушка хотела проверить, все ли в порядке в гостиной, зачем она пошла через коридор?» Котобутти. «То есть?» Автор. «Ваша бабушка сказала, что никого не видела у алтаря, когда она ходила проверить, что случилось. Значит, она была в коридоре. Но ведь она могла попасть в гостиную из своей комнаты напрямую, через фусума, а вместо этого сделала крюк и прошла по коридору. Как-то странно». Котабути. «И правда? Хм, тогда, может быть, под соседней она имела в виду одну из комнат по правую сторону от алтаря?» Автор. В таком случае она бы говорила про комнату номер один, где спал ваш отец. Но тогда он наверняка и сам бы упомянул о том, что к нему заходила ваша бабушка. Это будьте... — Да, пожалуй. Автор. — Курихара, а ты как считаешь? Тот не сводил глаз с плана. Какое-то время он молчал, а затем задумчиво пробормотал. — Курихара. — Ты все верно сказал, я согласен. — Соседняя комната — это и не гостиная, и не комната отца. — Катабути. — Куда же тогда пошла бабушка? — Курихара. — Может, в доме вашего дедушки была еще одна комната? — Катабути. — Что?